Черезмерное честолюбие. Чарльз Дикенс. Большие надежды. У одних людей честолюбие не на грош. У других его слишком много. По словам даосского философа Лао-цзы, честолюбец в своём лучшем проявлении ногами твёрдо стоит на земле, а рукой стремится дотянуться до неба. А теперь представьте себе, что честолюбец, переоценив свои таланты, решит прыгнуть выше головы. Что с ним будет? Он потеряет точку опоры. Именно это и происходит с Пипом в романе Большие надежды. Сирота Пип живёт в доме старшей сестры, грубой и бессердечной женщины, лицо у неё такое красное, будто она моется теркой вместо мыла, которая гордится тем, что воспитывает брата своими руками. Примечание. Перевод Лорие. Конец примечания. Она так старается, что ее муж Джо, человек по натуре мягкий, вынужден сдерживать усердие жены. Пип знакомится с Эстеллой, прекрасной, но надменной, Воспитание цек эксцентричной мисс Хэвишем, не снимающей пожелтевшего подвинечного убора, в котором 40 лет назад она стояла у алтаря, напрасно дожидая появления жениха. Сестра внушает Пиппу, что мисс Хэвишем жаждет отдать Стеллу ему в жёны. Надежда Пиппы перерастает в уверенность. и он считает, что теперь должен вести себя как джентльмен, то есть стыдиться своих корней и свысока смотреть на свою подружку Бидди, которая совершенно не нравится происходящее с Пипом метаморфоза. Как выясняется, Пип и его сестра глубоко заблуждаются относительно матримониальных планов старой дамы и ее воспитанницы. Правда, на Пипа, Неожиданно сваливается солидное наследство, благодаря которому он всё-таки становится, что называется, джентльменом. Но Дикенс уверяет нас, что богатство ничто в сравнении со счастливой любовью, состояние потерять так же легко, как и получить. Пип уберёг бы себя от душевных страданий, если бы не стремился во что бы то ни стало попасть в высший свет. Пусть ошибка Пипа послужит вам предостережением. Конечно, к небесам тянуться нужно, но не забывайте хотя бы одной ногой оставаться на земной тверди. Примечание. Смотрите также: алчность, продать душу дьяволу, трудоголизм, честолюбие. Конец примечания.